Бисмилляхи рахмана рахим. аля Продолжаем читать комментарий, который называется Фатхуль Маджид книги Китабы Китаб таухид шейха Мухаммеда абдур И мы остановились на прошлом уроке э, при чтении аятов из суры аль -На которые называются как «Десять заповедей» или «Десять завещаний». И остановились у слов Аллаха. яттими илля хатта «Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста». И сказал именно Атия, этот запрет общий, в этом аяте упомянут запрет, к рабу не приближайтесь, не сказано, не ешьте имущество сирот, хоть это и употреблено в других аятах, или не, не расходуйте имущество сирот или не разбазаривайте имущество сирот и подобное этому выражению, однако употреблено было слово лята крабу не приближайтесь и это еще более выразительное, чем если запретить непосредственное действие, как в другом аяте сказал олята к зина, не приближайтесь к прелюбодеянию. Когда тебе кто то запрещает приближаться к чему то к какой то запрещенной вещи естественно уже понимается из этого запрета, что то, к чему нельзя приближаться, оно тем более будет запрещено. А также, какая польза есть в запрете приближаться к той или иной вещи. Это запрет совершения действий, которые могут привести к совершению этого запрета. И здесь, в этом случае, Такое же положение. Поэтому, как уже было сказано, сказали, а ты это запрет, общий запрет в отношении приближения, да, приближения к имуществу к имуществу сироты. И она включает в себя все виды распоряжений. То есть в основе своей попечитель не имеет права приближаться к имуществу сироты, над которым он установлен попечителям. И в этом аяте также то, что называется саддузария садду закрывание средств или закрывание причин, которые могут привести к чему-то запретам. То есть в этом аяте доказательство на это положение, которое является одним из источников аргументации, в котором есть разногласия в определенных его видах. Однако подобные аяты указывают на достоверность этого, то есть когда на самом деле та или иная причина реально может привести к чему-то запретам, то она будет запрещена затем Всевышний Аллах исключил из этого запрета только определенный вид или только один вид распоряжения имуществом сироты а это кроме как если это будет во благо ему лучшим образом а это стремление к стремлению к увеличиванию этого имущества и сказал Муджахид, то что будет во благо ему говорит он тавсир этого положения это торговля заниматься торговлей в имуществе этого сироты так чтобы это имущество увеличилось. И естественно, когда будет речь идти о торговле, этот э, опекун или этот попечитель не имеет права впускаться в какие-то рискованные операции, однако должен быть крайне осторожным и совершать только сделки, которые без сомнения один Аллан знает конечный результат всех вещей. Однако в соответствии с обычным ходом э, вещей или э, того, что принято среди торговцев, или в общем должна быть большая вероятность на то, что будет прибыль и не будет никакого убытка. И слово Аллаха до тех пор, пока они не достигнут или пока, мясо, пока он не достигнет зрелого возраста, сказал и нам Малек другие, зрелый возраст означает это Исчезновение саха, исчезновение легкости в действиях, легкости в мышлении. Потому что есть разница между тем, когда человек достигнет шариатского совершеннолетия. Это, в этом есть разногласия в определенных положениях. Однако нет разногласий среди ученых, что когда, допустим, у у обоих да, из мужского и женского пола будет полюция, или у женщины, допустим, месячный, то в этом случае человек становится совершеннолетним. Становится совершеннолетним, то есть полностью ответственным со стороны шариатских приказов и запретов. Однако, в том, что касается имущества, когда переходит право распоряжаться имуществом к этому человеку, когда он достигнет то, что называется рушда. Рушт. А это э, тогда, когда он станет здравомыслящим, когда он станет понимать те места, куда он должен, не должен отдавать свое имущество. То есть не должен быть глупцом одним словом, чтобы не усложнять этот вопрос и чтобы мы не переходили к фиковскому объяснению этих положений. То есть он не должен быть глупцом и должен вести себя как нормальный человек, который может торговаться, может покупать и продавать так, чтобы его предельно наглым образом не обманули. Допустим, если человек пойдет в магазин или на рынок и захочет купить конфету, небольшую конфету, которая может стоить какие-то копейки, ему скажут, что это стоит несколько тысяч. В тех странах, где это большие деньги, он согласится на это и купит. То есть это глупец, которому нельзя давать деньги, однако на него налаживается арест после определенных положений. Да, то есть ружь, когда не достигнут этого ружда, достигнут зрелости, это когда исчезнет вот эта вот легкомыслие и глупость. Вместе, конечно, с достижением совершеннолетия. И подобно, этого перед, подобно этот, этот тавсир был передан от Зейда ибн Аслен, Шааби, Ураби и других ученых. Дальше Аллах Сумкталя говорит, наполняйте меру, я сначала на арабском прочитаю, ⁇ Уалфул-кейла, уль-мизана, наполняйте меру и весы по справедливости. Сказал Ибн Касир, Рахимахула, приказывает Всевышний Аллах устанавливать справедливость, во взятии чего-то и отдавании. Потому что там, где идет речь о весах и мере, то там есть тот, кто взвешивает и тот, для кого все это взвешивается. Также, когда идет речь о мере, есть тот, кто измеряет, меряет и тот, для кого это происходит. Поэтому этот аят также общий. И А у вас мутали дальше говорит, ⁇ Ляну каллифу нафсан и ляусаага ⁇ Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. То есть, это все продолжается с вами, как это очевидно. То есть после того, как он приложил все усилия для того, чтобы отдать необходимое, быть справедливым в, во взятии и отдавании, после того, как он приложил все усилия, то на нем не будет никакого затруднения. И уместность этого, этой части аята после приказа наполнять меру и весы по справедливости, нет сомнения, очень уместно, потому что иногда или, или зачастую очень сложно быть на 100% справедливы в этих вопросах, потому что то есть, даже зернышко одно, если не будет доставать, это уже будет ущемление прав другого. Однако Аллах Сумталя сказал, Ля илля ага". мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Ты сделай все, что от тебя возможно, а остальное за, за это тебя Аллах не спросит. И это во всех делах. То есть это эти, эти аяты, В данном случае не касается только вопроса пшеницы или зерна. Однако всего того, где есть право, которое нужно отдать или взять. Если человек должен отдать, он должен отдавать столько, сколько на нем это право. Если он должен взять, он не должен взять, не должен брать, кроме того, что ему причитается. Кроме как, если тот человек, который обладает это правом, Согласится или произойдет между ними какой-то договор, если э, это возможно. В тех случаях, если это возможно. Дальше вас в талии говорит, что войзакультум фаадил за курба. Когда вы произносите слово, какое бы слово бы вы ни сказали, это также все эти аяты вообще это э, одно из, без сомнения, одно из сторон чудесности Корана. Поразительное. Э, э, по большей части лаконичность в выражениях, но в то же время эти выражения охватывают очень много смыслов, куда входят раз, э, различные вопросы, которые касаются различных областей жизни человека. Когда вы произносите слово, какое бы это слово бы ни было, в какой бы области бы оно не было произнесено, не, неважно с кем это будет сказано, при ком это будет сказано. Однако, если говорится, если кто-то говорит «Фаадилюм» «Будьте справедливы» это самое меньшее, что требуется. Даже если это касается родственников. Несмотря на то, что изначально этот общий приказ быть справедливым, когда человек что-то говорит Он изначально включает в себя все виды людей, в отношении которых может это произойти. Однако, так как человек изначально склонен э, иногда говорить что-то в пользу своего родственника или не договаривать, то Аллах и для того, чтобы лишить любых оправданий Что, человек, что в этом аяте не сказано, а кто-то, может быть, думал так, для того, чтобы поставить этому границу и поставить над этими точками А.Н.Т. Ясно сказал «Вуаля у за Даже если это будет родственник, все равно будьте справедливы. И это приказ быть справедливым или приказ о справедливости в слове, в делах, все равно это будет для близкого человека или для далекого. Это общее положение. И сказала Ханафи, справедливость в слове равна в отношении друга и в отношении врага. И она не должна изменяться ни в состоянии довольства, ни в состоянии гнева, когда человек на кого-то гневается или он доволен. Это может его привести к тому, что он не будет справедливым. Однако это будет, должно быть поистине и по праву, даже если это будет родственник и он не должен склоняться ни к своему возлюбленному, ни к своему близкому. Родственнику, как Сумталя сказал в другом аяте, «Валяй на кумшана ана калмин» Аля аллята такое. И пускай вас ненависть какому-то народу не заставит не быть справедливыми. Без сомнения, ненависть одно из э, сильных чувств, которыми иногда руководствуется человек или которые двигают человека человека, заставляет его совершать те или иные поступки, так же, как и любовь. То есть это два сильных чувства, которые толкают человека к определенным поступкам и к определенным действиям. И так как ненависть может быть причиной того, что человек не будет справедливым в действиях, в словах, Таласа Наталья также упомянула в этом аяте, пускай ненависть ваша Какому-то народу, здесь тоже каум, народ пришел в неопределенном смысле, в отрицательном контексте, что обобщает все народы и все виды людей, все равно это будет неверно, или мусульмане. Эта ненависть не должна вас побудить к тому, что вы не будете справедливы. И будьте справедливы, поистине это ближе к богобоязненности. Затем Всевышний Аллах сказал, ауфу. Будьте верны договору с Аллахом. Сказал Ибн Джарир Исполните завещание, которое вам завещал Аллах. Сделан таким образом Тасир. И Исполнение этого завещания заключается в том, чтобы подчиняться ему в том, что он приказал, и отстраняться от того, что он запретил. И совершать действия, жить по его книге и по сунне, его посланию и это есть исполнение договора Аллаха. Также сказали другие ученые. И затем слово Аллаха «Заалекум ассакум тазаккарун». Это заповедовало вам Аллах. Быть может, вы помяните назидание. То есть, может быть, вы возьмете это в назидание, в увещевание и будете отстраняться от того, на чем вы были. Если вы были на чем-то из этих положений, в отношении которых вас Анатолия либо запретил Либо приказал. Затем Всевышний Аллах сказал Таков мой прямой путь, следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Сказал имам Куртуби Это ая, великий аят, который присоединен со стороны грамматики, он здесь говорит, присоединен к тому, что было. То есть, вот эти все заповеди, которые были упомянуты, как бы заключение этих заповедей, что вот это и есть прямой путь. Потому что, если посмотреть на эти зап заповеди, завещания Аллаха, они на самом деле охватывают всю, религи всю религию. Потому что, во-первых, в том, что касается договора Аллаха, самое первое, что туда входит, Это таухид. Без сомнения. Самое первое, что входит в договор Аллаха, это таухид, следование. Таухид, следование за посланниками, которые Аллах, Аллах Всевышний Аллах посылает. И затем вся религия входит в И в этом аяте запрет и приказ Или сначала, да, сначала приказ, но потом запрет. То есть следуйте, а потом было запрещено следовать другим путям. И Аллах Сумтали, предостерег отследование другим каким-то путям или другим, друг, э, другому какому-то пути, как это объяснено в других достоверных хадисах или в достоверных хадисах, а также в словах в салях. И здесь, допустим, у меня в комментарии или в любой книге, конечно, то есть есть идут определенные слова, которые связаны с грамматикой арабской, но я их пропущу для того, чтобы не усложнять это для человека, который не знает арабского языка. И перейдем сразу к словам, и сират, путь, который упомянут в этом аяте, это является религией ислам. Религия ислама это путь, которого Василий приказал следовать. Прямой путь это путь, у которого нет никакого искривления. И говорит комментатор: Здесь шех Сам арбити би тариқихи аллези таракаху ала лисани Мухаммад сауалихи ва салля ва шара'аху. Ва турук турук турук бихи нар следовать вот этому пути, который он утвердил или узаконил через послание Касалу Халейху И окончание этого пути, окончание этого пути, что будет? Окончание этого пути будет рай. И от этого пути, или на, на, по краям этого пути, есть дорожки. И тот, кто пойдет по прямому пути, будет спасен. А тот, кто пустится, Тот, кто пойдет по этим дорожкам, то они приведут его в вагон. Потому что любая дорога должна куда-то привести И поэтому Абхазум сказал ансабили» «И не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути». И передал имам Ахмад «Вал-насай, вад-дарими, ваб-набихатим, хаким сделал его достоверным. От Абдулла ибн ради Аллаху. То, что он сказал. Однажды посланник, алейху асалям, прочертил линию своей рукой. А затем сказал, это есть прямой путь. Прямой путь Аллаха. Затем прочертил, начертил линии по левую сторону этой основной, основной черты или основной линии и по правую сторону. И сказал, это пути И на каждом, это то есть пути, и дорожки другие, и на каждом из этих, из этих путей, или на каждой из этих дорожки, шайтан, который призывает к этому пути, пути или к этой дорожке. И затем Всевышний э, посланник Саллаху алейхи прочитал вот это слово Аллаха. И не, э, таков мой прямой путь, следуйте по нему и не следуйте другими путями поскольку они собьют вас с его пути и сказал Муджахид в отношении слов Аллаха и не следуйте другими путями сказал это путь нововведений и путь страстей Шагават и дальше здесь э, идут слова Шейх э, Шейха имама ибн и Марахимагула Но э, прежде чем пер... прочитаем мы его слова Я хотел бы как заключение Иншава это получим мы с помощью Аллаха все от этого пользу, как заключение или как дополнение тому, что было сказано о прямом пути Хотел бы э, как бы отойти от этой книги, которую мы мы читать и зачитать абзац из книги Шейх л'Ислама ибн книга Рахимагула известная книга которую написал Иктидаш Сарат Аль Мухалифати, Фимухалифати Асхаб Аль который приблизительный перевод названия этой книги означает как то что требует прямой путь потому что мы же говорим о прямом пути то что требует прямой путь из противоречия противоречия э из противоречия людей ада и людей огня, которого он написал в тематике или тема этой книги посвящена посвящена тому, что требует от мусульманина религия Аллаха это противоречит другим религиям и другим вероисповеданиям. И в определенном контексте S v knjigi 67 umetmija je rekel naslednje besede: "Wa na'alna Allah, kad hazardana sabiluhum. Fa qada'u nafizun bima akhbara bihi rasuluhum mimma sabaka fi ilmihi haythu qala" Vma izneseno v sahihain: "An bi Sa'id al-Khudri radijallahu anhu qal: Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sunna man kana qablakum." bilkuzati, hatta لو دخل الجحر ذلك بان دخلتمه قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال ثمن говорящих и несмотря на то что Всевышний Аллах предостерег предостерёг нас отследование их пути пути неверных несмотря на это его предопределение осуществляется или было осуществлено или было, было осуществлено в, связи, э, в соответствии с тем, что сообщил его посланник. Когда он сказал в хадифе, который передал Бухари муслим от Абусаиду Худри Канху, сказал, сказал посланник, салка поистине клянусь Аллахом, вы последуете по традициям или по путям тех, кто были до вас, так же, как настолько соответственно, или настолько прямо так же, как располагаются стрелы в колчане то есть одна к другой. Так что даже если они зайдут в нору ящерицы, то вы тоже зайдете туда. И сказались подвижники Это и евреи, иудеи, и христиане. Посланник Саву сказал, а кто же еще, если не они? Также передал Бухари в своей книге от Абу то, что посланник Саву сказал ля такуму хатта я форман муамман у нас ля уляик также другом хадисе по сказал не наступит судный день пока мисс или пока моя община не последует за предыдущими поколениями и был спрошен посланик это персы и римляне Посланник Саллаху сказал, а кто же еще, кроме как не они. И сообщил Посланник Аллаха Саулаху Алейхима то, что в его общине будет уподобление иудеям и христианам, а это является, или которые являются людьми Писания, а также уподобление перцам, римлянам, и когда уподоблено, или когда упомянуто, вот это выражение, эти выражения персы и римляне, то есть не арабы, то есть с двух сторон, то, есть что уподобление людям писания, и с другой стороны, что это будет уподобление не, арабской, не арабским традициям и не арабским <coughs> положением. И посланник Саухалийсану запрещал от уподобления и этим, и другим. Однако это не сообщение обо всей его общине. Почему? Потому что дошло до нас много сообщений, в которых голос послания Саулиха, мир ему, сказал: "ля тазалю таифату мин уммати захиратуна лиль-хакк", а захиратуна лиль-хакк, ля тазалю таифату мин уммати хатта ахбара ля я вресу в посланик его сказал что не перестанет быть в моей общине группа которая будет явной на истине до тех пор пока не наступит судный день и сообщил посланик Аллаха То, что Аллах не собирает его общину на заблуждение. То есть невозможно, чтобы вся община была всегда в заблуждении. Всегда должна быть какая-то группа, которая не будет в заблуждении, будет на правильном пути. И отталкиваясь от этого сообщения, от этого истинного сообщения, необходимо, чтобы... В общине посланника Саллаху алейхи была группа, которая будет держаться за его прямое руководство, которое и является чистым исламом. А также, в соответствии с этим правдивым сообщением, должны быть люди, отклонившиеся, в которых будет что-то из качеств или что-то из характеристик религии иудеев, а также религии христиан. Даже если одно из этих описаний, если будет в человеке, или одно из вот это, и один из вид этого отклонения, если будет человек, это не обязательно, чтобы он становился от этого неверным. Однако по степени, насколько оно будет сильным или что это будет за описание, это может быть куфром, это может быть фиском, это может быть ошибкой и так далее. И это отклонение, к нему склонны человеческие натуры, и шайтан его приукрашивает. Поэтому раб мусульманин, раб Аллаха мусульманин, ему было приказано постоянно просить Аллаха, делать ему э, дуа, просить его о том, чтобы Он дал ему вот этот прямой путь, который не является ни иудейством, не является ни христианством вообще, ни с какой стороны. А это, о чем он здесь говорит, Шейх Иссалам Минтайме, это фатиха, которую мы читаем как минимум пять раз в день. Игди нас сираталь мустакин. Мы же говорим, поведи нас, Аллах, по прямому пути. Сираталь лядина ан анта алейхим. По пути тех, кому ты проявил свою милость не по пути тех, потому что у них тоже есть свой путь, однако мусульмане не должны идти по этому пути, не по пути тех, над кем есть гнев и тех, которые заблудились. И продолжаем читать Салаши Хлиссамим Митамия, который говорит, я укажу в этом месте лишь на некоторые положения, для описания людей, писания, христиан, иудеев, и также неарабов, которыми испытана эта община, для того, чтобы мусульманин, единобожник, остерегался и отдалялся от этого уклонения. Отдалялся и остерегался от уклонения, от прямого пути к путю тех, над которыми есть гнев и те которые заблудились. Сказал Всевышний Аллах, вот да касиру минах лил китаби, лауяруддунаку минбаади и наникум куфар ин хасаламин андиан фусихим минбаади матабай еналахум лахаб. А вот он Таля говорит, многие из людей Писания хотят вас вернуть, хотят вас сделать неверным после вашей веры по причине их независимости которые от них исходят, после того, как стала им ясна истина. И Таля порицает здесь иудеев за ихнюю зависть по отношению к верующим, за прямой путь, которым они обладают, а также за знания, которые, которыми они обладают через послание Касалу Халейху, который донес их до общины. И Этим испытаны некоторые, относящиеся к знаниям, и другие, они испытаны определенным видом зависти к тому, кого Аллах Сунталя повел к полезному знанию или к праведным делам. И это порицаемое поведение, это порицаемое описание, абсолютно порицаемо, со всех сторон. И в этом месте... в отношении или в этом аяте это из поведения тех над которыми днев Аллаха, то есть иудеями. Также Всевышний Аллах говорит: У любовь к каждому скупому, хвастливому из тех, которые жадничают и приказывают людям к скупости Поистине, Аллах не видит, э, поистине Аллах, извиняюсь, поистине Аллах не любит каждого высокомерного гордеца. Те, которые жадничают, проявляют жадность и приказывают людям тоже быть жадными. И скрывают то, что Аллах Сунталя дал им ми, из милости. И в этом аяте Аллах Сунталя описал их жадностью. И здесь речь идет о жадности в отношении знаний, а также в отношении имущества. Хоть и контекст Этого аята указывает на то, что жадность в отношении знаний здесь подразумевается в первую очередь. И поэтому, или так как он описал их в конце этого аята тем, что они скрывают знания. Они скрывают то знание, которое было у них от Аллаха, о послании к Сау алейху, Да, это, то, что он написал их тем, что они скрывают знания в этом аяте и подобных им, как, допустим, слово Аллаха. Вспомни, как Аллах взял договор с тех, кому была дана книга. В чем этот договор заключался? Чтобы вы разъясняли книгу людям и не скрывали ее. Также во о смысле сказал: "Inna lladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal hudan min ba'di ma bayyannahu fil kitabi ula'ika wa la'inun illa tabu Поистине, те, которые скрывают то, что мы неспослали из ясных знамений и прямого пути, после того, как мы разъяснили его для людей в книге, писании Их проклинает Аллах и проклинают их проклинающие, кроме тех, которые совершили покаяние и разъяснили. Также Всевышний Аллах говорит Инна бихи мая фи Поясни те, которые скрывают то, что не спасал Аллах из книги и покупают за это маленькую цену. Здесь, кстати, следует обратить на вот это вот выражение, которое часто встречается в Коране. А это когда речь идет о знамении халаха, о знании которые те, с которых взят договор, должны доносить, доносить до людей и не искажать это. И говорить им то, в чем они нуждаются. Это в первую очередь призыв их к убеждению, к основам религии, к убеждениям правильным обязательность исследовать посланию кусалу алейхимсалям. Аосамтали употребляет выражение санан калиль, маленькая цена, несмотря на то, что в действительности или по нашим меркам иногда за это может быть взята огромная цена, могут быть взяты миллиарды, миллионы. Однако Аосамтали везде употребляет или используется вот это вот слово маленькая цена. Почему? Потому что сколько бы вот этих мирских благ человек бы не взял за знамение Аллаха, для того, чтобы продать их, это все равно будет маленькой, ничтожной ценой, которая ничего не стоит. И поэтому, как же глуп тот человек, который заключает такую сделку. И со стороны красноречия мы немного... Остановимся здесь со, со стороны красноречия, допустим, Аллассам э Таля. Первый хаятах, который говорит он о, о лицемерах говорит: Уляйка л-ляддина штара удаля табили гуда Они те, которые купили заблуждение за прямой путь и ихняя торговля не была прибыльной. Аллах Шамталя приводит примеры, которые понятны и которые можно приставить. То есть можно их, если можно так сказать, потрогать. Если представить человека, который покупает на базаре и что-то продает на рынке. Без сомнения, что основа в человеке, в здравомыслящем человеке, то, что он не отдает свое какое-то имущество или то, что он считает ценным, кроме как взамен того, что им в данный момент для него будет более полезным. Человек отдает деньги для того, чтобы купить то, в чем он нуждается. Здесь же Аллах Сунталя говорит о том, что эти люди продали прямой путь за заблуждение. Как человек, который имеет золото, большой кусок золота, однако по своему невежеству он даже не знает, даже, даже скажем не золото, а какой-то дорогой камень, очень дорогой камень, однако по своему невежеству он не знает, он невежда, невежда, не знает сути вещей. И покупает ее за за ничтожную цену. Более того, как в данном случае он покупает за то, что принесет ему вред. Насколько должен быть этот человек по нашим меркам глупый. И поэтому, естественно, что ихняя торговля не будет прибыльной. И тот, кто покупает знамение Аллаха, извиняюсь, э, тот, кто продает замене Аллаха, знание Аллаха, за ничтожную цену, а что бы он не взял взамен этого, за что бы он это не купил, это будет ничтожная цена, без сомнения. Это человек достойный для того, чтобы быть глупцом, а не так, как сказали лицемеры, как Аллах Сунталя сообщил о ним, «Уайда кылялягум ляля если им будет сказано верьте так же как уверили уверьте так же как уверовали люди а это в первую очередь конечно идет речь о сподвижников и о сподвижниках и впоследствии в отношении всех верующих они что отвечают разве мы здесь вопросительная форма, Удивление с порицанием, с высокомерным порицанием. Они говорят в высокомерном тоне с удивлением, потому что они же думают, что они понимают суть вещей, понимают истинные ценности, понимают истинные сущности, и говорят, неужели мы уверуем так же, как уверовали суфага, использованное слово суфага. Суфага, мночное число от слова Софи, Софи, глупец, о котором мы, кстати, тоже упоминали. Это в арабском языке указывает на легкость. На легкость и неспособность человека распоряжаться в отношении того, что у него есть в имуществе, например. Так, чтобы это шло ему в пользу. То есть это не маджнун, это не сумасшедший человек, Нет, у него есть разум, однако он настолько легкомыслен, настолько просто, э, э, глупец, дурачок, если можно так выразиться, и он даже не знает, где в чем его польза. Делает вещи, э, которые являются смешными для других людей. И вот они использовали вот это вот слово. Суфа. Также со стороны арабского языка э, сафи. Это то, что называется конструкция вот этого слова или форма этого слова арабского. Это тоже называет, то, что называется в арабском языке как цифра мушаббэха. Так, терминологическое значение. В общем, это указывает на слово, которое указывает на действие, на действие, на действующее лицо. Так что он написан постоянно этим действием. Оно от него не отходит. Допустим, как в противоположность, если мы говорим просто по-арабски, если скажем, ка -им» стоящий, или джалис, сидящий. Это тоже здесь слово, которое указывает на действие. Однако это действие не постоянное. Посидел, встал, постоял, сел. Это действие, которое не напрямую связано с действующим лицом, однако э действующее лицо лишается его. В противоположность определенных конструкций, которые указывают на постоянную связь действия с действующим лицом. Как в данном случае София. Это не то, что иногда он глупый, иногда не глупый. Нет, это его постоянное описание. То есть постоянно вот это вот состояние человека. Поэтому вот эти вот люди, лицемерие, описали верующих таким образом. Потому что зачем как они описывали, они по пять по пять раз в день пачкают свои лица в песке, совершают гиджру, оставляют свои имущества, оставляют своих жен, портят отношения с родственниками, разрывает отношения с родственниками, воюют вокруг посланникам, сплотились и так далее, то есть из того, что мы знаем сиры эти трудности, которые списали, и испытали сподвижники, особенно в начале призыва. Они говорят, это сумасшествие, это не, это не, не, не действие разумных людей. Однако Вашингтон сказал, аля имнахумусуфаха уалякинляя аляму. Однако поистине только они здесь форма также, выражение указывает на ограничение. То есть вот эта саха, вот эта глупость у нас ограничена только вот в этих людях, которые говорят такие слова. Как будто нет других, кроме как они. Уалякин-ляя однако они не знают. У них запечатаны сердца, и они не знают, в чем истина, в чем польза. И поэтому они так себя ведут. И это то есть ограничимся этим, потому что это тема, которая, отдельная тема, о которой можно много говорить и приводить аяты. Просто все это, о чем я говорил, хотел сделать акцент на вот этом выражении самананан калилям они покупают за это берут маленькую цену маленькую цену почему потому что как уже сказали ничто не сравнится со знамениями аллаха ничто не сравнится с созданием аллаха а почему они так себя ведут потому что они не знают как глупец который покупает коробку спичек или маленькую конфетку за миллиарды и думает, что он всех обманул, в то время как в действительности он обманул сам себя и обманул свою душу. И также 8 таля дальше говорит И если они встретили верующих, они говорят, мы тоже уверовали. Если же они вернутся к своим шайтанам, они скажут или они говорят, поистине мы с вами и поистине мы издевались только над ними, когда над мусульманами, над верующими, когда встречались с ними говорили, что мы веруем. Я описал тех над кем есть гнев, тем, что они скрывают знания. Иногда по причине жадности, иногда по причине того, что они берут что-то взамену, если выявляют его из этого мира или мирских, мирских наслаждений. Иногда они скрывают его, потому что они боятся, что если они выявят что-то из этого знания, то это будет аргумент против них. Очевидно, я думаю, что это, то есть Шейх Лисами Ментайми здесь привел вот этот аят. И потом объяснил, но, наверное, он хотел привести другой аят. А это вайдаля куллядина аману, калю амана. Вайда халя бааду хамиля калю а то хадису бима ф алейкумунбикуфалята а наверное вот этот а я там хотел привести так они похожи друг на друга тоже если они встречаются с верующими они говорят мы уверовали а если они остаются наедине друг с друг другом. Друг друг они говорят, неужели вы будете выявлять или вы будете говорить с ними о том, в чем будет аргумент против вас перед Аллахом. И в таксирах говорится, что это. То есть они говорили о том, что на самом деле пророк, Sahび, истинный пророк и так далее. Поэтому, то есть, наверное, Шейх Алисаммин Таймир Рахима хотел вот это я потому что в конце вот этого своего объяснения он сказал, что Иногда они скрывают знания по причине страха, что кто-то будет аргументировать этими же знаниями против них. И также группы из относящихся к знаниям были испытаны этим. Они иногда скрывают знания по причине своей жадности. Иногда по причине того, что кто-то другой достигнет того, что они достигли если они раскроют эти знания. Иногда, потому что они хотят взять взамену этого знания, приберегают его для определенных целей, для того, чтобы приобрести власть, имущество, определенное положение в обществе. Или наоборот, бои, они скрывают, потому что боятся, что это нарушит их положение в обществе, нарушит их власть или имущество. Или кто-то Противоречит им в том или ином вопросе. А он относится к определенной группе. То есть этот человек относится к определенной группе, которые имеют разногласия с другой группой или с другим человеком вот в этом вопросе. И он скрывает знания по причине того, что если он выявит это знание, то это будет аргумент против него или против той группы, к которой он относится. И поэтому сказал Абдурахман Ибн Махди и другие ученые, что знающие люди, настоящие ученые, пишут то, что является аргументом для них и то, что является аргументом против них, а люди страстей не пишут, кроме как того, что является аргументом для них. И здесь не является целью подробного объяснения, что является из -за этого обязательным или желательным. Однако цель здесь просто обратить внимание на общий смысл или на общие положения, на общие принципы этого, для того, чтобы разумный человек получил от этого пользу с позволения Аллаха. И здесь достаточно еще, наверное, с позволения Аллаха мы закончим это на следующем уроке. Здесь остановимся.